Глава 4. Новый день начался с двойной побудки, устроенной для меня смарт-часами совместно с Борисом Гориным. Тот горланил в моей голове какие-то похабные песни, от которых было одновременно смешно и противно. Встав с кровати, я чуть было не перепутал рабочий костюм спринтера с костюмом «Никто» и понял, что так можно запросто упахаться, ведя двойную жизнь тайного и гига. Но на подобный случай в моей аптечке был припасен стимулятор, которым пользовались в корпоративных командах во время интенсивных нагрузок. Вечно на нем не просидишь, но врачи уверяли, что на пару месяцев переработок точно хватит. Так что доверимся эскулопам и взбодримся. Или эскалопам. Я бы съел парочку. О да, я почувствовал прилив сил, как будто сменил уставшее тело на свежее, запасное. Быстро соорудив себе завтрак, я включил трансляцию местных утренних новостей и, конечно же, наткнулся на короткий рассказ о себе, хотя подспудно ожидал, разумеется, кое-чего другого, хоть какой-то информации, а снова затихшей ящерицы. Но в городе было тихо, пусть со мной и не согласятся взбудорожные жители, все не то, все ни о чем. «Уже заявившая о себе ранее никто?» говорила какая-то незнакомая мне ведущая, чуть полноватая блондинка с румяным лицом и пухлыми губами. Однако сегодня он был не один. Оказывается, у него появился напарник по прозвищу Ночной Мотылёк. К сожалению, нам пока неизвестно, какими навыками он обладает, но кое-что точно ясно. В Торжке появился еще один новый эгик, стремящийся поддерживать закон и порядок. По словам Арнольда Байера, пресс-секретаря Роскосмоса, этот отважный парень уже подал заявку на вступление в ряды корпорации. «Да уж», — проворчал в моей голове Борис, — «знала бы это пухленькое, что изначально мы нашего мотылька за маньяка приняли». «Хорошо, что все прояснилось», — спокойно ответил я. «Парень оказался чудаковат, но в целом безобиден. Помнишь, он ведь даже по своему псу убивался. Думал, что до смерти его высосал». «Далеко не всегда любители животных безвредны», — напомнил Горин. «Но в случае этого чудика я согласен». «Я хочу сказать спасибо никто и ночному мотыльку». В это время на экран вывели вертикальное видео с телефона спасенной нами сегодня девушки. Оказывается, она решила записать обращение и выложила его в соцсетях. «На первый взгляд ничего страшного не произошло, но я почему-то упала в обморок, когда возвращалась домой. Если бы не они, меня могли бы обчистить». «Или я бы замерзла до смерти?» «И правда, повезло, что она ничего не помнит», — Борис, как обычно, прочел мои мысли. «А то б записали нас на пару с мотыльком в бандиты!» «Пришлось бы забыть про никто», — я покачал головой и выдумывать нового ночного героя. «Получается, у него искра еще как-то на мозге действует», — задумался мой напарник. «Как думаешь, это не опасно?» «В корпорации его полностью обследуют и проверят», — ответил я. Теперь он официальный ИГИК и без пяти минут боец корпорации. Но девчонку на всякий случай я бы не выпускал из виду. «Найдем в соцсети», — понимающий сказал Горин, — «и понаблюдаем. Разумно». В это время видео со сбивчивым обращением несостоявшейся жертвы прервалось, и вновь подключилась студия. Экран разделился, в его правой части улыбалось довольно круглое лицо краеведа Толстого. Пухленькая ведущая обратилась к нему за комментарием. «На связи с нами Евгений Толстов, историк и кревет из Твери, эксперт по ЕГИГам», — представила его журналистка. «Здравствуйте, Евгений!» «Здравствуйте, Валерия!» — пророкотал историк знакомым басом. «Вы написали статью о региональных игигах продолжила пухлогубая дикторша. «А недавно в одном из своих выступлений...» мы беседовали с моим коллегой андреем стрижевским у которого я как раз гощу пояснил толстов и верно я узнал на заднем фоне светло голубые обои поклеенные в гостевой комнате нашей фамильной усадьбы а он надо отметить времени зря не теряет да да кивнула девушка которую в титрах обозначили как валерию копьеву и вы там сказали что в торшке появятся новые и гиги приведя в пример телепортатора никто «Совершенно верно», — подтвердил улыбающийся историк и, как внезапно выяснилось, эксперт по обладателям «Искры». «Как мы с вами видим, никто не единственный, кто вышел на улицы ночного города, чтобы помогать Роскосмосу и полиции поддерживать порядок. Более того, я уверен, что в скором времени заявят о себе новые и гиги. Главное, чтобы они не тянулись со своим официальным признанием». «Кстати, об этом», — подхватила Валерия «Напомню, мы уже говорили, что Мотылёк обратился в корпорацию «Рускосмос» и его собираются принять в штат. Но вот никто, насколько нам известно, пока что не зарегистрировал свою искру и не поступил на официальную службу. Не запишут ли его в бандиты?» «Ну что вы!» — снисходительно улыбнулся Толстов. «Разве можно считать преступниками гигов сражающихся за справедливость? Уверен, что это просто дело времени». «Но какого же?» — вскинула бровь ведущая. «Лерочка, я с вашего позволения напомню, что новоявленным эгигам обычно дается до месяца на выбор места службы». Историк явно заигрывал с молоденькой журналисткой. «Они ведь тоже, простите, люди и имеют право выбирать место работы». «Вот ведь хрыть!» — усмехнулся Борис, комментируя манеры историка. «Клеят девчонку в прямом эфире». «Действительно, это так. Спасибо за напоминание!» Тем временем равнодушно кивнула Валерия, а я даже рот приоткрыл, удивившись молодецкой удалей Евгения Евграфыча, которого я вчера на семейном ужине назвал неплохим дядькой. А он-то, оказывается, тот еще ходок Или пытается им казаться? Ведущая, между тем, невозмутимо продолжила. «Мы приглашаем к беседе в нашем эфире Арнольда Байера, пресс-секретаря торжокского филиала «Рускосмоса», «Здравствуйте!» «Доброе утро, новаторы!» Седой мужчина с орлиным носом и костистым лицом важно кивнул, появившись в квадратике слева от ведущей. «Доброе утро, Валерия!» «Доброе утро, Евгений!» «Доброе утро, оператор!» пробубнил Горин, передразнивая Байера. «Доброе утро, звукорежиссер!» «Доброе утро, гримеры!» «Помолчи, пожалуйста», — попросил я, и Борис меня послушался. «Скажите, пожалуйста, — обратилась Валерия к пресс-секретарю, — каков статус заявки ИГИГа по прозвищу «Ночной мотылёк»? роскосмос одобрил её?» «Да, мы согласны принять его», — проскрипел Байер. «Перспективные ИГИГи всегда интересовали роскосмос «А что вам известно о его искре?» — уточнила ведущая. «Ночной мотылёк способен ослаблять противника». Байер, конечно же, не стал употреблять термин «энергетический вампир». «Других подробностей пока вам сообщить не могу». «Спасибо, Арнольд!» — поблагодарила его ведущая. «Спасибо, Евгений!» «Мы продолжаем следить за развитием событий!» «К другим новостям!» Я допил последний глоток крепчайшего кофе, выключил телевизор и помчался на работу. Жилой комплекс, где я обитал, был населен в основном рабочими Руснедр, которые трудились на химическом заводе, и с утра он пустовал. Самое то для Эгига, которому не нужны лишние глаза. Я, конечно, мог жить и в нашей семейной усадьбе, переодеваясь в своей тайной комнате в западном флигеле. Но безопасность семьи для меня была превыше удобства. Погода была отличная. После морозной ночи выглянуло яркое солнце, и тепло было еще летнее, отнюдь не сентябрьское. Наверное, поэтому здание филиала, закрытое строительными лесами, не выглядело мрачно после вчерашнего теракта. Просто Роскосмос решил обновить фасад, благо средств на это хватало. Забежав по пути к кулибину и обрадовавшись, что он уже успел доделать модернизированные ролики, я помчался в гостиную, как мы и называли комнату, где собирались и гиги между заданиями. Там была оживленный, и я в первую же секунду понял, с чем это связано. Спринтер. Синий костюм русалки искрился под светодиодными лампами. «Рады тебя снова видеть!» Сидящая на диване ехидна чересчур, на мой взгляд, громко хмыкнула. «Кажется, наш вчерашний танец мы оба переживаем по-своему. Лично я все еще под впечатлением». «Нет?» «Точно да!» «Неожиданное признание самому себе, словно разом, сделал мир вокруг гораздо проще. Я улыбнулся и, подойдя поближе, заключил русалку в свои объятия. «Мы ведь когда-то неплохо работали вместе». Более чем серьезная причина, чтобы обрадоваться старому другу. «Другу? Рассказывай!» — скептически возразил моим оправдательным мыслям Горин. «Напарник, ты ведь прекрасно знаешь, что от меня не скрыться. Я не только читаю, о чем ты думаешь, но и то, что ты чувствуешь». «Борис, ты как любопытная бабулька-соседка!» Я вздохнул про себя. «Дай нам просто поговорить». «Понял, умолкаю!» — хмыкнул напарник «Давайте-ка по стакану сока в честь возвращения нашей русалки», предложил нюхач, и все поддержали. «Смотри-ка, он, кажется, выдохнул, когда появилась твоя бывшая пассия», все-таки не унимался Борис. «Теперь он думает, что последний барьер на его пути к сердцу ехидный пал». «Ого, да ты в какой то веке назвал ее не змеей», поддел я капитана и только сейчас осознал, что до сих пор обнимаю русалку. «Приятно, что меня тут все помнят». Мы с ней поспешно отстранились друг от друга. «Ребята, мне, кстати, рассказали, что здесь происходило. Вот стоило мне от вас уехать?» Какое-то время мы все сидели и просто болтали, обмениваясь новостями. Русалка, на которой все время недобро косилась ехидно, рассказала нам, что сама попросилась обратно в торжок. О подробностях умолчала, замявшись, из чего Горин сделал вывод, что ее там просто не приняли в коллективе. «Ну, лично мне, да и всем остальным, как я понял, было плевать на причины. Усиление команды было жизненно необходимо, и хорошо, что новичком стала наша проверенная коллега». Тем более, что там у нее прибавилось опыта. Русалка с удовольствием поведала, как они с кемеровскими и гигами убили огромную змею, сбежавшую из местного филиала «Руснедр». Монстра привезли из осколка, не уследили... И та, пока не подоспела экстренная команда, напугала рыбаков натами и перевернула грузовую в боржу. К сожалению, не обошлось без жертв. И хорошо еще, сказала русалка, пропажу столь жуткого существа обнаружили почти сразу же. Мы искренне повозмущались сомнительными экспериментами, а потом поделились с коллегой подробностями настоящей локальной войны с детьми дракона. «Кстати, я слышала, что в Торжке какие-то новые игиги появились», с явной заинтересованностью в голосе сказала русалка. «Телепортатор, и пока непонятно кто», — пожал я плечами. «Хорошо бы их, конечно, к нам. Если они оба сильные, то следующую атаку каких-нибудь детей дракона или родителей вампира нам будет отразить легче, даже без бестоличных игигов». «Мотылька, по-моему, уже взяли», — показал свою осведомленность нюхач. «А никто вроде думает». Я слышал, руснедра его пытаются перекупить. Борис в моей голове не выдержал и хмыкнул. Мне же пришлось приложить немаленькие усилия, чтобы подавить смешок. Надо же, как быстро рождаются слухи. «Так, ладно, я на полигон», — потянулся броненосец, чуть не свалив с дивана ехидну и все пытавшегося пристроиться поблизости, нюхача. «Кто со мной?» Тренироваться, оттачивая свои навыки, когда в городе все спокойно, это обычная практика. Так что мы все выдвинулись в сторону скоростного мини-дирижабля, который всегда держали готовым к взлету. Он и перенесет нас за город к корпоративному полигону, где, помимо всего прочего, была полоса препятствий и лабиринт с дополненной реальностью. Там-то я и хотел испытать свои ролики. «Как у тебя дела?» Русалка пристроилась ко мне в салоне гондолы, пока остальные со смехом переговаривались на соседних сиденьях. Так необычно снова работать вместе после долгого перерыва. «Как видишь, в последнее время только и успеваем, что сражаться», — я усмехнулся. «Надеюсь, сегодня обойдемся без этого всего». «Давай потом поболтаем. Хочу для начала кое-что попробовать». «Да, я тоже как раз собиралась в метановый танк», — улыбнулась русалка. «Буду побивать собственные рекорды». Дирижабль как раз пришвартовался к мачте, и мы, покинув гондолу и спустившись на лифте, оказались на закрытом полигоне Рускосмоса. Русалка, случайно или же намеренно задев меня своими черными, будто вороного крыло локонами, повернула направо. Там, чуть в отдалении, стояли небольшие, но прочные тенки с разными вариациями атмосферы. Русалка обладала редкой способностью длительное время обходиться без кислорода, вырабатывая его из воды или смеси газов, а при необходимости и вовсе могла не дышать, если вокруг не было ни единого атома живительного элемента. «Слушай, она красивая!» — подал голос Борис. «Думаю, с ней можно и повторно замутить». «Красивая!» — согласился я. «Вот только мне сейчас, во-первых, не до отношений». «Ой, ты посмотри на него!» — сихидничал Горин. «Слабо тебе, так скажи!» «Ничего мне не слабо!» Мне бы рассердиться на эту подначку, но я к Горину уже привык. И подобные перепалки мы оба воспринимали как некую изюминку совместного существования в одном теле. Так вот, не до отношений, во-первых, а во-вторых, мы не очень хорошо расстались. Понимаю, тут же отозвался Горин. — «тогда совсем другое дело. Ты не тряпка и не собачка, чтоб подвигать при первом же свисте. Именно, подтвердил я. Мужское достоинство никто не отменял. «Да и не ее я бы пригласил на свидание, если честно». «Ехидно?» Борис на удивление говорил серьезно. «Понимаешь, я немного задумался, так как сам пока не разобрал до конца, что чувствую. Ты ведь наверняка уловил, что мое отношение к ней изменилось, когда мы танцевали. Если отбросить пошлые шутки, я... словно бы по-другому на нее взглянул». «Так в чем же дело тогда?» недоуменно спросил Горин. «Ящерица?» напомнил я. Она уже отняла у меня дорогого человека, и мне бы не хотелось рисковать кем-то еще. Боюсь сблизиться и потерять. Как-то очень неожиданно шуточная пикировка перешла в разговор по душам, и я окончательно понял сразу две важные вещи. Первое. ехидно мне действительно симпатична, и мне не хочется, чтобы всякие ящерицы этим воспользовались. И второе. горен кажется, перестает быть просто паразитом, становясь «Твоим психоаналитиком!» — хмыкнул он. «Ладно, извини, если задел. Понимаю тебя. Пока ящерицу не прижмем, гештальт не закрыт». «Именно». В этот момент мы как раз дошли до беговой дорожки рядом с лабиринтом, и с неловкого молчания мы очень быстро переключились на обсуждение тренировки. Сперва я хотел разогнаться по прямой, а потом уже испытать себя в замкнутом пространстве с виртуальными опасностями». Ролики, стоило отметить, Кулибин собрал добротные. Титановые колесики, мягкий жаропрочный пластик, ботинок, автоматические крепления и вспомогательные тормоза. Последнее было весьма разумно, потому что останавливаться и так бывает непросто. А тут еще, по сути, я превращусь в маленький скоростной поезд. «Поехали!» — скомандовал Горин. «Погоди!» — я притормозил его, оценивая расстояние. Сперва обкатка. Еще с детства я неплохо стоял на коньках, а каждое лето катался на обычных роликах. Так что не в первый раз, ни сейчас для меня не составило труда проехаться с обычной скоростью. И все же именно сейчас ситуация немного другая. На мне уже не простые ролики, а доработанные, способные разогнать меня гораздо сильнее. Так что слегка разомнемся для начала, примерившись к ним. Поворот, разворот, торможение. «Задний ход». «Отлично, теперь можно переходить к более серьезным испытаниям». Войдя в скоростной режим, я тут же почувствовал легкие перегрузки, которые тут же компенсировались электроникой и спецкостюма. «Ага, значит, Кулибин мои новые ролики еще и сбалансировал правильно». Разгон я взял сразу на 50 км в час. Шаг другой, третий. Я отталкивался от идеально ровной поверхности беговой дорожки и понимал, что на городских дорогах такого не будет» а потому мне в первую очередь нужно отточить плавность разгона и торможения. На отметке в 200 км в час я начал медленно снижать скорость, потом подпрыгнул, оторвавшись от поверхности и включив инерционные микродвигатели, убрал колесики, приземлился уже на обычные подошвы, продолжив свой бег в привычном режиме. Отлично, все работает как часы. А вообще это довольно сложно, бежать после прыжка. Первые бегуны еще в 19 веке ломали ноги, не успевая правильно поставить стопу на выходе даже из небольшого полета. А любой прыжок на скорости – это именно полет. И так было вплоть до середины 20 столетия, когда американец Рэнсом Олдс представил свою патентованную систему индивидуальных тормозов. Чуть позже их усовершенствовали в конструкторском бюро Сергея Королева в России. А все долгие десятилетия до этого и гиги-спидеры были вынуждены соблюдать жесткую технику безопасности, строго-настрого запрещающую прыжки в режиме ускорения. Около часа ушло у меня на то, чтобы выстроить, по собственным ощущениям, идеальный баланс торможения на роликах с переходом на обычный бег. Потом я оттачивал разгон, торможение и повороты – Последнее было уже сложнее, и моих навыков оказалось недостаточно. Что ж, если тренироваться ежедневно, улучшить их можно довольно быстро». «Готов побить собственный рекорд?» спросил меня Горин спустя еще пару часов интенсивных заездов. «Вполне», — сказал я. «Как видишь, усовершенствованные роликовые ботинки от Кулибина сильно отличаются от обычных коньков, которые я порвал в первые же испытания». «В тот раз ты разогнался до 400», — прикинул Борис. «410», — поправил его я. «Теперь попробуем взять 450». Я пока не решился ставить предел в 500 километров в час, хотя на такой ровной поверхности вполне можно было этого добиться. Просто делать это нужно постепенно. Как пойму, что всё идёт как надо, сразу же сдвину планку. «Поехали!» – скомандовал я сам себе, и Горин тут же подхватил этот радостный вопль. Дорожка была достаточно ровной и длинной, в отличие от такой же на больничной площадке – Так что поле для экспериментов имелось вполне надёжное. Остальное же зависело исключительно от меня самого. Я довольно быстро достиг скорости 250 км в час, не чувствуя при этом особого дискомфорта. Температура тела была в норме, датчики перегрева колёсиков оставались в зелёной зоне. Я прибавил скорости, с лёгкостью перешагнув порог в 300 км. Затем ускорение давалось уже сложнее, но всё-таки тренд был устойчивый – 330 км. 340, 350, все вокруг мельтешило, как во время езды на скоростном поезде «Сапсан», но благодаря особой конструкции шлема для спидеров я с легкостью отслеживал происходящее. 380, 390, 400, тело налилось, как пружина, готовая распрямиться. Я вот-вот перепрыгну очередную планку, и все, что меня сейчас останавливает, это разумное опасение То, что принято называть инстинктом самосохранения. Но азарт спортсмена и испытателя придавал мне сил и уверенности. 420, 440 км в час, 450, 455. Температурные датчики все еще оставались в положении нормы, хотя уже приближались к желтому полю. 460. Может рискнуть? 480, 490, 520, 535. Электроника тревожно запищала, сообщая об опасности перегрева. Датчики температуры тела перешли в желтую зону. Таким же желтым светились индикаторы колесиков. 540, 550, 555. Я принялся замедляться, используя электронные тормоза с самих роликов. Делать это самому на такой скорости – это верный шаг к переломам. Сработал второй контур системы. И у меня чуть было дыхание не сперло, потому что тело резко качнуло вперед. Гироскопы роликов заработали на полную мощность, выправляя всю громоздкую конструкцию под названием спринтер. Я сам принялся выгибаться, удерживая равновесие. И все равно завалился вперед, к счастью, уже на относительно безопасной скорости. Тем не менее, я успел почувствовать себя мотоциклистом на полном ходу, упавшим со своего железного коня. Хорошо еще, что костюм позволяет выдержать такие нагрузки. Прокатившись колбаской, я остановился, растянувшись на ровном бетоне и слушая матерящегося Бориса. Пожалуй, так разгоняться мне еще рановато, но зато какая красивая цифра.